Глава двадцать шестая. Нет ничего опаснее для человеческого разума, чем навязчивая идея. Она может привести, да и часто приводить человека к гибели. Для Юджина такой навязчивой идеи было представление о совершенной красоте девушки в восемнадцать лет. Этот культ совершенной красоты. Вместе с неспособностью Анжелы сохранить его любовь и верность были отчасти причиной всех его бед до самого последнего времени. Религиозная система, воспринятая со слепой горячностью, могла бы отвлечь, но могла бы и погубить его, когда бы он способен был ею увлечься. К счастью, то учение, которым увлекся Юджин, не имела ничего общего с узкой догмой, являя собой религию в более широком смысле этого слова, то есть духовный синтез или свод метафизических систем того времени, не лишенный интереса для всякого мыслящего человека. Христианская наука как культ или религия отвергалась всеми установленными религиями. и их последователями, усматривавшими в ней нечто извращенное, бессмысленное, дикое, вроде черной магии, беспочвенной фантастики, гипноза, месмеризма, спиритизма, короче говоря, в ней видели все то, чего в ней не было, и очень мало, вернее ничего из того, что в ней было. А между тем миссис Эдди только сформулировала, вернее лишний раз выразила мысль, которую можно найти в священных книгах индусов и в заветах иудеев, как в в е к а м так и новом, и у Сократа, у Марка Аврелия, у святого Августина, а также у Эмерсона и к а р л е л а Единственное различие между н е ю и современными философами заключалось в том, что ее единое начало было не злобным, как представлял себе Юджин и многие другие, а все благим. Ее единство было единством любви. Бог был всем, но только не источником зла, последнее же, по его мнению. было лишь иллюзии безреальности или субстанции, пустой звук, лишённый смысла. Следует помнить, что все время, пока Юджин предавался этим мучительным религиозным исканиям, он жил на северной окраине города, работая урывками над несколькими картинами, которые надеялся продать время от времени, навещая Анжелу, находившуюся в надежных руках в родильном приюте на 1 1 0 й улице, не переставая ни на секунду думать о Сюзане и о том, увидит ли он еще ее когда-нибудь. Его мозг был до такой степени воспламенен красотою и духовным совершенством этой девушки, что он в сущности едва ли мог считаться нормальным человеком. Для того чтобы привести его в себя, необходима была какая-то встряска, катастрофа, превосходящая все пережитое им до сих пор. Некоторую положительную роль сыграли для него материальные невзгоды. Потеря Сюзанны только разожгла его любовь к ней. Положение Анжелы несколько отвлекало мысли Юджина. так как его занимал вопрос, что с нею будет. Если бы она умерла, говорил он себе, потому что человек обладает счастливой способностью от души ненавидеть тех, кому он причинил больше всего зла. Он с трудом заставлял себя навещать ее до такой степени, им владела мысль, что она стоит на его пути, а мысль. что она собирается сделать его отцом, приводил а его в бешенство. Ведь если Анжела умрет, ребенок останется у н е о на руках, и это, возможно, помешает Сюзанне со временем к нему вернуться. В тот период Юджин строился людей, так как он чувствовал себя среди них о т щ е п е н ц е м и полагал, что своим появлением в обществе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 Семья, у которой он снял комнату, ничего о нем не знала. Приближалась зима с холодом, снегом и сильными ветрами, и Юджин с удовольствием думал о том, что сюда мало кто забредет, особенно и з ч и с л а его влиятельных знакомых. Он получал много писем, которые пересылали с ь ему с прежней квартиры.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 Он много гулял по вечерам, однём читал, рисовал или даже просиживал часами погруженный в раздумья. Он всё время размышлял о Сюзанне и о том, что судьба воспользовалась ею как приманкой, чтобы вовлечь его в западню. Сюзанна ещё вернётся к нему, она должна вернуться. Он придумывал чудесные м у ч и т е л ь н о й в с т р е ч и с ней видел в своем воображении, как она бросается в его объятия, чтобы уже никогда больше с ним не расстаться. А Банжеле, лежавшей в палате родильного приюта, он думал очень мало. Она была под наблюдением опытных врачей. Он платил по всем счетам, до критического момента было еще далеко. Миртл н а в е щ а л а ее. п о р о ю он ловил себя на мысли, что он жесток, что его рассудок гонит проч ь ту, что была для него верной опорой в жизни, но так или иначе он находил себе оправдание. Анжела ему не пара. Почему она не может жить вдали от него? А вот и христианская наука. отрицает брак, считая его человеческой иллюзией, противоречащей нерушимому единству человека и Бога. Почему бы Анжели не дать ему наконец свободу? Он писал стихи, посвященные Сюзане, и читал творения старых поэтов, которые разыскал в х о з я й с к о м сундуке среди ненужных книг. Снова и снова Перечитывал он сонет, начинавшийся словами «Отвергнутый людьми, отвергнутый с у д ь б о ю Примечание. Шекспир, сонет двадцать девятый. Конец примечания. Этот вопль из мрака, в котором он узнавал свой собственный голос. Он купил сборник стихов и я й ц а И ему казалось, что они говорят о Сюзане. Не мне к о р и т ь ее, что дни мои она тоской наполнила. Его состояние не было таким тяжелым, как восемь лет назад, когда он заболел, но оно было все же очень серьезным. Снова мысли его сосредоточились на коварстве жизни.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 Пристала к нему она однажды. Поверь мне, они помогут тебе. Полно упрямиться. В этих людях что-то есть. Я не могу выразить, что именно. Какое-то удивительное спокойствие. Тебе сразу станет лучше. Сделай это ради меня. Не донимай меня, Миртл. Оставь меня в покое. Никому я не пойду.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 И его сестра и другие. Она жила в южной стороне Бродвея где-то неподалеку от Миртл. Рассказывали, что она многим вернула здоровье. С какой стати он Юджин Витло? спрашивал себя Юджин, берясь за телефонную трубку. С какой стати он бывший директор United m м а г а з и н s бывший художник? ю р ж е н с ч и т а л что он уже больше не художник, н а с т о я щ е м смысле слова, пойдет какой-то даме, проповедующей христианскую науку, чтобы излечиться от чего? От чувства безнадежности, да. От сознания жизненного краха, да. От душевной боли, да. От нечистых помыслов подобных тем. в которых к а й л с а не знакомит в церкви, да? Не смешно ли? Но вместе с тем им владело любопытство. Он размышлял о том, действительно ли это возможно. Может ли он исцелиться от н а в я з ч и в о й мысли, что потерпел крах в жизни? Может ли он исцелиться от снедающего е тоски? Хочет ли он, чтобы эта тоска прошла? Нет, конечно, нет. Ему нужна Сюзанна. Он прекрасно понимал намерение Миртл. Она рассчитывала с помощью христианской науки вернуть его Анжели и заставить позабыть Сюзанну, а он знал, что это невозможно. Он решил пойти к старой лекарке.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 отдался во власть той изумительной картины, к а к о у ю представлял собой окружающий мир, город, одетый в горностаевую мантию. Трамваи с грохотом проносились мимо, пешеходы шли сгорбившись, кутаясь от ветров в шубы. ю р ж е н с восхищением смотрел на снег, на пушистые хлопья.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 Вот уж неубедительное свидетельство могущества Божия. А впрочем вошла миссис Джонс, маленького роста, полная, некрасивая женщина, седая, морщинистая, безвкусно одетая, с весьма внушительным носом, с бородавкой у рта. Казалось, природа сотворившая миссис Джонс некрасивой. Не хотела ограничиться полумерами, и ю р ж е н подумал, что п о ч т е н н а я лекарка сильно напоминает Диккенсовскую миссис Микобер со старой гравюры. На ней была черная юбка из добротного материала, сидевшая мешком, и блуза сине-стального цвета. ю р ж е н заметил, однако, что у нее ясные серые глаза и приятная улыбка.